«Ес!» yes. «Ты мой переводчик, правильно?» Я попросил его быть медленным, потому что быстро я не понимал. По правде, в штанах у меня была целая кирпичная фабрика. Я предпринял попытку уравновеситься. «Урок номер один. Привет! Как поживаете?» что «Урок номер два. Окей. Сегодня чудесная погода, не правда ли?» «Ты мой переводчик», — сказал он фабрикой жест «Ес!» yes. «Ес!» yes, — сказал я. «Презентуй ему свою руку. Александр Перчев, ваш смиренный переводчик». «Было бы нелюбезно сразу тебе накостылять», — сказал он. «Что?» — сказал я. «Я сказал...» — сказал он. «Было бы нелюбезно сразу тебе накостылять». «О, да!» — засмеялся я. «И тебе тоже было бы нелюбезно накостылять. Умоляю простить язык моего английского. Я с ним не высшие пробы». «Джонатан Сафрон Фойер», — сказал он, презентуя мне свою руку. «Что?» «Меня зовут Джонатан Сафран Фойер. Жон Фан Сафран Фойер. «Меня зовут алекс сказал я. «Я знаю», — сказал он. «Тебе кто-нибудь двинул?» — осведомился он, засвидетельствовав мой правый глаз. «Это отец был очень любезен мне накостылять», — сказал я. «Я взял у него чемоданы, и мы выдвинулись в направлении автомобиля». «Твоя поездка была умиротворительной?» — спросил я. Еще бы, сказал он, двадцать шесть часов, факинг, анбеливыбл. Я решил, что это девушка, анбеливыбл, была очень величественная. Храпунчики? спросил я. Что? Ты производил храпунчики? Я не понимаю. Находить покой. Что? Ты нашел покой? А, нет, сказал он, ни минуты покоя. Что? Ни минуты покоя. А охранники на границе? Ерунда, сказал он. Я о них столько слышал, знаешь, что придут прицепиться. Но они вошли, проверили паспорт и больше меня не беспокоили. Что? Я слышал, что могут быть проблемы, но проблем не было. Ты что-то раньше о них слышал? О, да, я слышал, что они жопы с факинг-дырками. Жопы с факинг-дырками. Я зарубил это у себя на лобном месте. По правде, меня фраппировало, что у героя не было каких-либо правовых тяжб и трений с охранниками на границе. У них есть сомнительная привычка брать вещи без спроса у людей в поезде. Однажды отец ехал в Прагу горбатить для туров наследия, и пока он был на покое, охранники удалили из его чемодана много вещей высшей пробы, что ужасно, потому что много вещей высшей пробы у него нет. Так странно думать, что отца тоже кто-то может обидеть. Мне привычнее видеть его в роли обидчика. Я был также проинформирован рассказами путешественников, которым пришлось презентовать охранникам валюту в обмен на свои документы. Для американцев это либо очень хорошо, либо очень плохо. Это очень хорошо, если охранник любит Америку и нагоняет ужас только за тем, чтобы показать себя охранником высшей пробы. Этот тип охранника думает, что когда-нибудь они столкнутся с американцем в Америке и что американец пригласит его на матч, Chicago Bulls и купит ему синие джинсы и белый хлеб и нежную туалетную бумагу. Этот охранник мечтает заговорить по-английски без акцента и обзавестись женой с неуступчивой грудью. Этот охранник готов признать, что не любит там, где живет. Другой тип охранника тоже любит Америку, но ненавидит американца за то, что он американец. Это очень плохо. Такой охранник знает, что он никогда не поедет в Америку и знает, что больше они никогда не встретятся с этим американцем. Он обворует американца и наведет ужас на американца, чтобы только показать ему, что он может. Это его единственный шанс сделать Украину больше Америки и сделать себя больше американца. Мне об этом сообщил отец, и я уверен, что он уверен, что это верно». Когда мы прибыли к автомобилю, дедушка околачивался в нем с терпением, как распорядился отец. Он был очень терпелив. Он храпел. Он храпел так объемисто, что мы с героем услышали его даже сквозь поднятые стекла, но приняли это за звук мотора. «Это наш водитель», — сказал я. «Он эксперт по вождению». Я обозрел огорчение в улыбке нашего героя. Это было во второй раз. Прошло четыре минуты. — С ним все окей? — спросил герой. — Что? — сказал я. — Я не достигаю понимания. Говори более медленнее, пожалуйста. Я мог показаться герой некомпетентным. — Здоров ли водитель? — С несомненностью, — сказал я. — Но должен сообщить,